Глава седьмая. Очутившись в квартире у Нины Ивановны, Юля зашмыгала носом. «Коля меня бьёт», — прошептала она. «Ты уверена?» От неожиданности учительница задала глупый вопрос. Юля задрала блузку. «Мама!» — воскликнула Нина Ивановна, увидев синяки. «За что же он тебя так?» «Подарок нашёл», — пролепетала девушка. «Колечко от Александра» мирзавец», — с чувством произнесла дама. «Но и ты хороша. Следовало перед свадьбой вернуть презенты». Николай, похоже, очень ревнив. Впрочем, это не оправдывает его хамского поведения. «И что же делать?» — простонала Юля. «Сил больше нет. Каждый вечер одно и то же. Гоняет меня по комнатам. Он жутко хитрый. По лицу не дубасит, заткнет мне рот полотенцем, чтобы не орала, и лупит по спине». «Соседи думают, что мы шоколадно живём». «Садист!» — возмутилась Нина Ивановна. «Попытайся ему объяснить, что у любой женщины имеются небольшие сувениры из прошлой жизни». «Ты, конечно, совершила ошибку, но зачем рассказала ему про Александра? Если Николай ещё раз поднимет на тебя руку, пусть уходит вон». «И куда ему идти?» — грустно спросила Юля. «В родительскую квартиру». «Она давно продана». — напомнила девушка. — Действительно, — опомнилась Нина Ивановна. — Ладно, перестань рыдать. Вообще-то хаму следовало дать отпор сразу, а ты терпела побои, чем ещё больше его распалила. — Ну да ладно. Слушай меня. Сейчас идёшь домой, и если Николай принимается за любимое занятие, позвонишь мне. Я прибегу и наведу порядок. — Хорошо, — пообещала Юля и ушла. Около полуночи в квартире учительницы ожил телефон. Успевшая крепко заснуть Нина Ивановна с трудом нашарила трубку и недовольно спросила. «Кто там?» В ответ послышался шорох, потом звенящий от злобы далёкий голос. «Сука! Ща тебе мало не покажется! Молчишь? Я заставлю тебя говорить! Всё расскажешь!» Нина Ивановна схватила халат и побежала в соседний подъезд. Дверь ей открыл Коля. что надо?» — грубо спросил парень. «Где Юля? Позови её!» — потребовала учительница. «Жена давно спит!» — нагло отрезал Николай. «У вас свет горит!» — не дрогнула преподавательница. «За фигом припёрлась!» — набучился хозяин. «Может, кто другой и бы спорить со здоровенным молодым мужиком, обладателем пудовых кулаков» но для Нины Ивановны Коля так и остался лопоухим пятиклашкой. «Моргалов, ты как себя ведёшь?» — рявкнула дама. «Заправь футболку в брюки, причешись и стань прямо!» Коля растерялся и машинально начал приглаживать волосы, а Нина Ивановна беспрепятственно проследовала в гостиную. На полу, около дивана, сидела полуобнажённая Юля. Изо рта у неё торчал кляп, рядом валялась наволочка, набитая чем-то твёрдым. «Мерзавец!» — вскипела преподавательница. Она бросилась к избитой Юлечке и вытащила кляп. «Сейчас милицию вызову! А избежишь сюда, весь дом на ноги поставлю! Уберёшься отсюда — люди запозорят!» Внезапно Николай рухнул на софу и обхватил голову руками. «Делайте, что хотите!» — простонал он. «Юлька вообще обнаглела! Совести у неё нет!» Подарки от полюбовника домой тянет. Вот я и сорвался, носовал ей. Думал, она испугается, и мы опять хорошо заживём. «Идиот!» — в сердцах воскликнула Нина Ивановна. «Юля за тебя невинной девушкой выходила. А колечко, которое тебя взбесило, ей правда ухажор подарил. Только это давно произошло». Николай рывком вскочил с дивана, схватил сумку Юли, перевернул вверх дном. На стол выпали купюры и бархатная коробочка. «Во!» — закричал он. «С собой таскает. Любовничек ей колечки дарит, деньги даёт». «Юлия!» — оторопела Нина Ивановна. «Так ты встречаешься с Александром?» «Всего пару раз!» — плаксиво протянула девушка. «Меня муж заставил! Скажи, Коля, что я правду говорю!» «Ну, верно!» — нехотя признал парень. У бедной учительницы голова пошла кругом. «Ничего не понимаю», — пробормотала она. «Всё очень просто!» Юля вскочила с пола. «И сколький бизнесмен, как из меня десантник! Да и то скорее я с парашютом прыгну, чем он бабки заработает!» «Заткнись!» — устало сказал муж. «Фиг тебе!» — азартно заявила Юля. Вел дело по-идиотски!» «И всё потерял!» «Кто меня к Александру отправил?» Мне бы только подняться, возьми у него в долг, разбогатею и верну. Ты не приказывал такого?» Николай сгорбился. «Ты попросил кредит у Александра», — ахнула Нина Ивановна. «Ха! Попросил!» — скривилась Юля. «Как бы не так, он его шантажировал. Велел мне его напугать. Дескать, не отсыплет бабла, жена узнает об измене. На школенька молоток, он много чего выяснил». По лицу девушки покатились слёзы, но она не замолчала. «Все мужики козлы!» «Александр предо мной крутого корчил, а оказалось...» «И особняк, и деньги у его бабы, а у моего кавалера фига!» «Жена, между прочим, не гражданская, как он мне врал, а законная!» «И хозяйка всего! Во прикол! Она мужику кредитку выдала, тот рассекает с ней!» «Но даже трусы на нём на её деньги куплены! Разве такой бабке даст?» «А Колька озверел, давай меня бить!» «Гадина!» — дёрнулся Николай. «Попробуй возьми дубину!» — скорчила рожу Юля. «Думал, раз втихаря меня лупасишь, никто не узнает?» «А нет!» «Нина Ивановна в курсе. Она даст показания в ментовке!» «Гадина!» — прошептал Коля. «Сволочь!» — не осталось в долгу Юля. «Давай, двинь мне в глаз!» «Нина Ивановна ментов вызовет, у неё в отделении каждый второй свой!» Она им двойки ставила. Живо ей поверят. А тебя за нанесение телесных повреждений арестуют и на зону упрячут. Я с тобой разведусь, из квартиры выпишу». Тут только до Нины Ивановны дошло, какую роль ей уготовили. «Юля, ты поступаешь непорядочно», — не удержалась она. Молодая женщина погрозила бывшей преподавательнице пальцем. «Кто мне совет дал за Кольку замуж выйти?» «Послушалась вас, и в жопе сижу. Ни денег, ни личной жилплощади. Это вы за мою беспросветную семейную жизнь в ответе. Очень уж настаивали на браке с Колькой. А чё вышло?» Учительницу охватило глубочайшее возмущение. Она встала, выпрямила спину и, не говоря ни слова, ушла. Не прошло и полгода после той ночной беседы, как Николай умер во дворе поговаривали, что он покончил с собой из-за проблем в бизнесе. Автомастерская не приносила дохода. Коля был по уши в долгах. После его кончины к Юле несколько раз приходили парни весьма специфического вида — бритоголовые, с золотыми цепями на квадратных шеях. После одного такого визита молодую женщину с сердечным приступом увезла скорая. Нина Ивановна перевела дух. «Думаю, сегодня они опять заявились с неё долги требовать», — сказала она. «Но мне, Маргалову, не жаль. Гадкая девица, гнилая внутри, конфета с тараканом». Я передёрнулась, услышав последние слова учительницы. «Вот так эпитет». Нина Ивановна вновь поправила брошку и начала раздавать указания. «При написании статьи вам надо правильно расставить акценты». «Главная мысль публикации. Люди, живите честно, не подлечите. Любое зло, даже вскользь оброненное плохое слово, вернётся к вам бумерангом. Помните, вас считают подростки, наиболее восприимчивая часть общества и...» Я кивала, краем глаза косясь на подъезд. Внезапно толпа, топтавшаяся у входа, в едином порыве шарахнулась в сторону. «Вон, идут!» зашелестело над двором. Из подъезда показались мрачные мужчины, одетые в джинсы и мятые рубашки. Впереди шёл криминалист. Я вычислила его по железному чемоданчику, а за ним лысый парень с планшеткой, скорее всего, один из оперативников. Дверь хлопнула и вновь открылась. Появилась женщина лет сорока, она несла портфель Дегтярева. Слишком большое для того, чтобы положить его в прозрачный пакет для улик. Я вскочила и побежала к подъезду. «Разойдитесь», — вяло вещал молодой человек в голубой рубашке. «Ничего интересного нет». «Её убили? Как?» — заинтересовались в толпе. «Чем?» «Вскрытие покажет», — устало ответил один из милиционеров. «Разойдитесь по домам, вас потом опросят». «Расскажите, что знаете». «Говорят, она сама померла от сердца», — прозвенел женский голос. «Повесилась!» «Не, её застрелили!» — волновались соседи. «Без комментариев», — буркнул оперативник. «Серёга, я покурю?» — спросила женщина и поставила портфель полковника у своих ног. «Пяти минут тебе хватит?» — занервничал Сергей. «Не волынь, Катерина Михайловна!» «Я быстро!» заверила Екатерина и черкнула зажигалкой. Толпа стала медленно подступать к тётке. «Хотите чайку? Может, бутербродов приготовить?» «Ой, бедные, сутками работаете. запричитала женская часть собравшихся. «Чего гундеть?» вступил в разговор здоровенный мужик, подпиравший стену дома. «И правда, принесите людям пожрать!» «Сейчас летаю», — пообещала одна из женщин, и исчезла в подъезде. Я с тоской смотрела на портфель Дегтярёва. Близок локоток, да не укусишь. Даже если я сумею незаметно подобраться, схватить кейс и исчезнуть, Екатерина Михайловна сразу обнаружит пропажу, поднимет крик. Внезапно во дворе появился мужчина лет шестидесяти, одетый, несмотря на тёплую погоду, в серый плащ и шляпу. — Во, Андрей чапает, хихикнула девочка-подросток. «Сейчас всем головомой устроит». Дядечка не спеша подошёл к толпе, поставил на тротуар свой портфель и противным по бабье визгливым голосом осведомился. «По какому поводу митинг?» «Тебя спросить забыли», — ответила одна из баб. «Караваева?» — не замедлил отреагировать Андреич. «Когда долг по квартплате погасишь?» «Явилась народная совесть», — пробурчала Караваева. «Бутерброды готовы!» — закричала худенькая женщина, выскакивая из подъезда. «Эй, ребята, налетай!» Во дворе началась суматоха. Караваева ругалась с Андреичем. Екатерина Михайловна взяла один бутерброд и пошла в сторону детской площадки, где на деревянном столике, словно по волшебству, появилась банка растворимого кофе, чайник и несколько кружек. Часть баб потянулась за ней, мужики обступили Сергея. С самым невинным выражением на лице я схватила портфель Андреевича, подошла к кейсу Дегтярёва и мгновенно произвела обмен. На первый взгляд портфели очень похожи, и только потом становилось понятно. У полковника дорогой вариант — настоящая крокодиловая кожа, а у местного правдороба — дешёвая подделка из дермантина. Но я очень надеюсь, Екатерина Михайловна сразу не разберётся, что произошло. Я успею дойти до машины, прежде чем Андреич обвинит её в воровстве. Богиня удача взяла меня под своё крыло. Никем не замеченная, я уселась за руль и унеслась с места происшествия. Даже если менты открывали кейс и нашли там документы на имя Дегтярёва, всё равно улики убежали. Попробуй теперь докажи, что он находился в квартире. Конечно, это некрасивый поступок, Но я же не чужую вещь украла. Взяла портфель полковника. Слегка успокоив так совесть, я поехала в сторону Ленинградского шоссе. И тут меня испугал резко зазвонивший телефон. «Кто?» — спросила я, придерживая трубку плечом. «Кондратьев», — прозвучала в ответ. «Фух», — выдохнула я. «Чего тебе?» «Да вот», — как-то странно ответил заместитель Дегтярева решил узнать что полковник поделывает он на рыбалке бойко заявила я оку не таскает его мобильный не отвечает наверное забыл зарядить аппарат не выходит на связь зудел виктор ничего не приказывает пропал вы с александром михайловичем перезванивались ну да признался витька скажи а почему ты спрашивала про кирсарскую я «Ты? Когда?» «Некоторое время назад». «Не помню», — соврала я. Витька тяжело вздохнул. «Хватит притворяться. Я с самого начала подозревал, что он тебя привлёк. Конечно, я уважаю полковника, но он совершенно не способен работать один. Чёрт бы этого Тёму побрал! Александр Михайлович из-за него в это дело полез». Я перестала соображать, о чём идёт речь. «Про какого Тёму ты говоришь?» «Да про сыночка его!» «Парень преспокойно ремонтирует дом», — сообщила я Виктору. «Вплотной занялся покраской, побелкой и прочим. Сейчас, правда, временно притормозил, убыл в командировку». «Чёрт бы побрал детку!» — взвизгнул Витька. «Чем он тебе не угодил?» — поразилась я. В трубке повисла тишина, потом Кондратьев устало сказал. «Можешь приехать ко мне домой? Поговорить надо». Вроде поздно. У тебя, наверное, тёща спать легла. Разве это Гидра раньше двух угомонится? Зло перебил меня Витька. Шастает и шастает через нашу комнату. То ей пить, то в туалет охота. Никакой семейной жизни. Ленка меня отпихивает. Боится мамочка чего увидит. А та нарочно ходит. Змеев кайф людям мешать. И ведь предлагал ей комнатами поменяться. Вежливо просил. Дорогая Галина Михайловна, «Давайте мы в вашу десятиметровку переберёмся, а вы в нашей спите». «Но нет». Упёрлась и давай ахать. «Никогда детей в тесноте ещё не поселю. Сама помучаюсь. Лучше задохнусь в чулане, чем причиню вам неудобства». И опять мимо нашего дивана шмык-шмык-шмык. Падла. «Ты в квартиру не звони. за и во дворе, и мне на мобилу СМС сбрось, тут же спущусь. Сколько тебе времени надо?» «Думаю, полчаса» обещала я.